на проведение локальных стачек. Вначале агитация Шаевича среди портовых рабочих шла успешно. Они потребовали увеличения зарплаты и уменьшения рабочего дня на полчаса. Но вскоре забастовались служащие, матросы и кочегары. В трактирах появились лозунги «Долой самодержавие», Произошли волнения среди кондукторов и кочегаров. Затем и они забастовали. В результате в Одессе произошла всеобщая стачка, полностью вышедшая из-под его контроля. Закончилась вся эта история тем, что Шаевича арестовала полиция, и никакие его ссылки на Зубатого не помогли. Вскоре Шаевич был выслан в Вологодскую губернию, а позже в Сибирь, Сергей Васильевич не мог спасти его, и только по манифесту от 11 августа 1904 года Шаевича освободили от отбывания наказания. После одесских событий все неприятности обрушились на Зубатова. Его враги объединились и выступили против него. Поговаривали, что Зубатов вроде бы сам устроил забастовку в Одессе и является скрытым революционером. Конечно, обвинения эти были нелепы, и на какое-то время разговоры по этому поводу затихли, но нужен был виновник одесской забастовки. В дело вмешался великий князь Александр Михайлович, доложивший государю, что забастовку в Одессе организовал все-таки сам Зубатов. Как только об этом узнал министр внутренних дел Плеве и все взвесив, решил пожертвовать Сергеем Васильевичем сделал доклад Николаю II о том, что главным виновником одесской забатовки является Зубатов, что не соответствовало действительности, и попросил согласия царя на его увольнение со службы, на что и получил высочайшее благоволение. Плеве вынудил Зубатова написать прошение об отставке. Сергей Васильевич был уволен со службы с назначением минимальной пенсии 3000 рублей в год. В конце августа Зубатов выехал в Москву, оттуда во Владимир, где за ним был установлен надзор полиции. После убийства Плевин новый министр внутренних дел князь Святополк Мирский в ноябре 1904 года пригласил Сергея Васильевича для беседы. Он обещал Зубатову снять все ограничения, назначить пенсию в тысяч рублей в год предложил занять должность заведующего заграничной агентурой сергей васильевич отказался от этого предложения и вернулся во владимир где продолжил свои занятия литературным трудом главным образом посвященным воспоминаниям о розыскной работе В этот период он вступил в переписку с редактором журнала «Былое» Владимиром Львовичем Бурцевым, однако которому не выдал ни одной сыскной тайны. По имеющимся данным, после 1905 года Сергей Васильевич продолжал поддерживать тесные контакты с руководством Департамента полиции и особого отдела, а также со своими бывшими сослуживцами и учениками. Позднее Зубатов стал неофициальным консультантом по агентуре и разыскным делам. Сергей Васильевич принимал активное участие в разработке различных циркуляров, регламентирующих деятельность политического сыска по тем или иным вопросам. Предметом его забот было ходатайство перед руководством МВД и Департамента полиции о назначении пожизненных пенсий особо заслуженным и выдающимся тайным агентам. В 1910 году Зубатов с женой и сыном переехал из Владимира в Москву и поселился на улице Пятницкой, 28. После февральской революции 1917 года ситуация в России изменилась. Представителям новой власти стало известно содержание секретных документов, хранившихся в Московском охранном отделении и департаменте полиции. Сергей Васильевич понял, что скоро начнутся разоблачения...